Заповедник Средневековья. Стою на верхней площадке п о т а л ы и складываю в уме два числа: 117 метров высота дворца на холме, 3660 метров высота Алхасы над уровнем моря. Стал бы оказавшись здесь, я как бы снова поднялся на Фудзи, самую большую гору Японии. А ведь работающих там метеорологов японцы почитают прямо -таки как героев. Полгода вокруг снега, зимой многодневные бураны, постоянно дает о себе знать разреженный воздух. В Тибете же такие места считаются низиной. Скотоводы кочуют гораздо выше лхасы, на четырех тысячах, четырех тысячах пятистах метров. Северо-и ю г о т и б е т с к о е нагорье огорожено неприступными х р е б т а м и полсотни вершин, в о з н е с е н ы тут природой, более чем на семь тысяч метров, пять пиков восьми тысячники, среди которых мировой рекордсмен Джамалунгма. Неудивительно, что в отрезанных от мира и друг от друга селениях время словно замедляло свой бег. Попав в Тибет в 1955 году, я почувствовал себя перенесенным в средневековье. Монастыри, знать, сановники владели всеми п а ш н я м и пастбищами, земледельцы и скотоводы находились в них в крепостной зависимости. Структура населения Тибета была тогда примерно такова: среди миллиона жителей насчитывалось 600 тысяч крепостных земледельцев. Двести тысяч крепостных скотоводов, пятьдесят тысяч ремесленников-торговцев. Седьмую часть населения, сто пятьдесят тысяч человек, составляли ламы. В Тибете было около двухсот знатных семей, но по богатству и власти они далеко уступали духовенству. Владея львиной долей земли, скота, рабочей силы. 2138 монастырей были и материальным, и духовным оплотом феодальной системы. Правители Китая и з давно стремились сделать тибетское духовенство своей опорой. Еще в XIII веке, присоединив Тибет к своим владениям, Хубилай Хан пригласил в Пекин главу буддийской секты Сакья, дал ему титул наставника императора. И поручил управлять т и б е т с к и м и землями.